неизбежно влечет за собой перемены в именах и характерах вещей, окружающих трансформированный предмет. Метаморфоз говорил Геду и об опасности, сопряженной с подобным превращением. Опаснее всего, когда волшебник перевоплощается сам и может попасть в ловушку собственного заклятия. Потихоньку, полегоньку, зачарованный легкостью, с какой его ученик впитывал знания,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 и все изменения извлекались мастером из бездонных кладовых энергий Вселенной, запасы которой неизменны и непоколебимы, сколько бы человек ни заклинал и не использовал их. Ученики мастера метаморфоза уже умели немного управлять погодой, ветрами и морем, но именно мастер-заклинатель впервые показал им, почему настоящий волшебник –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 каким учил его мастер. На отдельных страницах книги заклинаний ему встречались руны, которые он знал, хотя не мог вспомнить, где видел их. Иногда в заклятиях попадались слова, которые ему произносить было неприятно. Они словно на мгновение пробуждали воспоминания о тенях в темной комнате, о запертой двери, о том, как тянулись к нему черные бесформенные призраки из угла.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 Второй месяц лета, и вся школа вновь собралась на празднование лунной ночи и долгого танца, которые на этот раз совпали и превратились в двухдневный бал, что случается лишь раз в пятьдесят два года. В течение всей первой ночи, самой короткой в году и отмеченной полной луной, флейты играли прямо в полях, а узкие улочки твила. были заполнены грохотом барабанов, горящими факелами и пением, которое разносилось далеко над залитым лунным светом заливом. С восходом солнца певцы запели героическую песнь о деяниях Эррет Агбе, и в ней рассказывалось, как были возведены белые башни Хавнера, о путешествиях Эррет Агбе, самого древнего острова Эа по всем островам архипелага и пределов, и о том, как добравшись наконец до самого края западного предела, там, где начинается открытое море, он повстречался с драконом Ормом. И о том говорилось в сказании, что останки эрет Агбе в искореженных доспехах покоятся, смешавшись костями дракона на берегу пустынного острова. Селидор, но меч героя красуется на вершине самой высокой башни Хавнера и все еще светится красным, когда закатное солнце опускается в воды внутреннего моря. Едва песня была допета до конца, начался долгий танец. Жители Твило, учителя и ученики школы, крестьяне окрестных деревень Все вместе танцевали в теплой пыли на улочках и тропах, ведущих к гавани и пляжам, под гром барабанов, гудение труп и пение флейт. И сумерки медленно окутывали остров. Люди танцевали, спускаясь прямо в море, всю ночь напролет при полной луне, и музыку заглушали лишь хлопки от купориваемых бочонков с вином. Когда на востоке стало светлеть, люди двинулись по-прежнему в танце от берега моря вверх по улочкам к центру города. Барабаны теперь смолкли, но флейты негромко играли, пронзительно взвизгивая порой. То же самое происходило в ту ночь на каждом острове архипелага. Один и тот же танец, одна и та же музыка, связывающая воедино разделенные морем земли. Когда долгий танец кончался, большая часть людей заваливалась спать на весь день. Вечером же все снова собирались на пирушку по случаю праздника. Несколько юношей из школы, младших учеников и старших, уже посвященных колдуны, тоже собрались в одном из двориков большого дома, прихватив с собой из трапезной всякой вкусной снеди, чтобы отметить этот день в более узком кругу. Там были Веч, Джаспер и Гет, а с ними еще человек шесть или семь. К их компании присоединились также несколько учеников, которых на праздничные дни отпустили из одинокой башни, ибо долгий танец... Вытащил на свет даже отшельника курем кармирука Юноши ели, пили, смеялись и развлекались разными трюками, которые вполне могли бы украсить двор любого короля. Один из учеников, например, осветил двор сотней волшебных звездочек, похожих на самоцветы. Звездочки вспыхивали точно в промежутках между настоящими звездами на фоне темного неба, и казалось, что дворик опутала тонкая волшебная сверкающая сеть. Двое других юношей играли в кегли. Шары у них были из зеленого огня, а кегли сами собой отскакивали в сторону и убегали прочь, едва светящийся шар приближался к ним. Все это время Веч сидел, удобно скрестив ноги, прямо в воздухе и поедал жареного цыпленка. Один из учеников попытался было с помощью заклятия опустить его на землю, но Веч только поднялся чуточку повыше, чтобы было не достать, и продолжал, улыбаясь, как ни в чем не бывало, сидеть в воздухе. Время от времени Он отбрасывал в сторону обсосанную косточку цыпленка, которая тут же превращалась в сову, сухонем, улетавшую прочь сквозь сеть волшебных звездочек. Гет стрелял в этих сов стрелами из хлебного мякиша, сбивал их, и едва они касались земли, как иллюзия тут же исчезала, и на земле оставалось лишь то, из чего все и возникло — куриная косточка да хлебный мякиш. Гет тоже попытался присоединиться к Ветчу и посидеть с ним в воздухе, но, поскольку не знал ключа и не мог запереть заклинание, то, чтобы удержаться на месте, непрерывно хлопал в воздухе руками, как пытающаяся летать курица, и все до упаду хохотали над тем, насколько смешно у него это получается. Гет еще немного подурачился, чтобы доставить удовольствие зрителям, и сам посмеялся вместе с ними, потому что после двух ночей сплошных танцев, музыки, лунного света и волшебства ощущал странную обреченность и смятение, и готов был к самому неожиданному повороту событий. Наконец он легко опустился на землю и сразу встал на ноги, оказавшись рядом с Джаспером. Джаспер, который и не думал смеяться, отодвинулся от него и прошипел. «Тоже мне, ястреб! А сам и летать-то не умеет!» Не как это ты, Джаспер! Краса всей школы!» Гет не остался в долгу и, ухмыляясь, обернулся к соседу. «О, бриллиант среди волшебников и колдунов! Краса и гордость Хавнера! Ослепи же нас, смиренных, своим блеском!» Тут парень... что подвесил над двориком танцующие волшебные звездочки, послал одну из них к Джасперу, и она закружилась, сверкая над самой его головой. Вопреки обыкновению, чуть утратив хладнокровие, Джаспер раздраженно смел огонек ладонью и забросил его подальше в ночную тьму. — Настачертели мне ваши детские выходки, глупой болтовня и шутки! — сказал он. никак стареешь парень заметил сверху веч может тебе больше по душе тишина и полумрак ставил один из ребят тогда лучше одинокой башни места не найти чего ты все таки от нас хочешь джаспер спросил его гет я хочу находиться в обществе равных мне отрезал джаспер пошли веч Пусть детишки сами забавляются своими игрушками. Гет моментально оказался прямо у него под носом. «Чем уж таким особенным обладают некоторые молодые колдуны, чего не хватает нам, непосвященным?» «С угрозой», — спросил он. Голос его звучал довольно спокойно. Но все вокруг застыли, как вкопанные. Казалось, соперники вот-вот выхватят из ножен, Несуществующие мечи. «Силой волшебства», — сказал Джаспер. «Я готов помериться с тобой этой силой при любых условиях». «Ты вызываешь меня на поединок?» «Да». Веч прямо-таки рухнул на землю и с мрачным видом встал между ними. «Колдовские поединки в школе запрещены!» «И вам это прекрасно известно, так что немедленно прекратите!» Оба, Гет и Джаспер, стояли молча. Они действительно знали, что таков закон острова Рок, как знали и то, что Вечь сейчас действует во имя любви, а сами они во имя ненависти. Но гнев их, к сожалению, не только не улегся, но запылал еще жарче. Чуть отодвинувшись, словно для того, чтобы лишь Веч мог его расслышать, Джаспер проговорил со своей холодной улыбкой. «Мне кажется, тебе еще раз следует напомнить нашему приятелю-пастушку о соблюдении закона, который его же и охраняет. Он, похоже, уперся. Неужели он действительно полагает, что я намерен принять его вызов?» вызов деревенского парня пропахшего козами какого то недоучки который не знает еще и первой трансформации джаспер сказал гет разве тебе что нибудь известно о том что я знаю и чего нет и не произнеся больше ни слова во всяком случае никто ничего услышать не успел гет На мгновение исчез, а там, где он только что стоял, захлопал крыльями крупный сокол, в пронзительном крике разевая крючковатый клюв. Через несколько секунд гет снова стоял на прежнем месте, освещенный пламенем факелов, и не сводил с Джаспера темных глаз. Джаспер лишь изумленно отшатнулся. однако тут же взял себя в руки, пожал плечами и уронил. Иллюзия! Остальные потрясенно бормотали что-то себе под нос. Нет, это не иллюзия, это настоящее превращение, и довольно. Послушай, Джаспер! Попытался урезонить его Вич. Да, этого, конечно, вполне довольно, чтобы доказать, что он тайком из-за спины мастера метаморфоза Успел кое-что прочитать в книге воплощений. Ну и что? Нет, пастушок, давай-ка покажи нам что-нибудь еще. Мне, например, приятно смотреть, как ты сам себе роешь яму. Чем сильнее ты стараешься доказать, что не лыком шит, тем лучше видно, каков ты на самом деле. Веч отвернулся от Джаспера и очень мягко попросил Геда. — Истребок! Будь мужчина, прекрати это и пойдем со мной. Гет взглянул на своего друга, улыбнулся, но ответил лишь: "Подержи, пожалуйста, Хёга немножко, ладно?" И сунул в руки ветчу Отака, как всегда сидевшего у него на плече. Зверек никогда никому не позволял, кроме Геда, разумеется, даже прикасаться к себе. Но тут охотно пошел к ветчу, взобрался по его рукаву и устроился на плече, свернувшись клубком и не сводя больших блестящих глаз с хозяина. — А теперь, — сказал гет своему сопернику по-прежнему спокойным тоном, —— докажи, если сможешь свое превосходство, Джаспер. — Ничего доказывать я не намерен, пастушок, но тебе я все-таки дам урок. а заодно смотри, не упусти и свой единственный шанс. Зависть гложет тебя, как червь яблоко. Так давай выпустим червя на волю. Однажды, помнится на вершине холма, ты хвастал, что волшебники с гонта в детские игры не играют. Давай прямо сейчас отправимся туда, и ты покажешь нам, на что же они, эти волшебники с гонта, способны. А потом, может быть, я тебе немножко поколдую. «Да, очень хотелось бы посмотреть», — ответил гет Младшие ученики, привыкшие к тому, что он вспыхивает при малейшей насмешке или оскорблении, изумленно смотрели на него. гет был на редкость спокоен. Веч тоже смотрел на него, но во взгляде его читалось отнюдь не изумление, а растущий страх. Он вновь попытался вмешаться, но Джаспер сказал «Хватит! Не вмешивайся в вещь. «Так как? Используешь ли ты тот единственный шанс, что я предоставлю тебе, пастушок? Может быть, ты покажешь нам фокус? Например, огненный шар? А может, произнесешь заклинание, излечивающее коз от чесотки?» «А тебе от меня чего хотелось бы, Джаспер?» Джаспер лишь пожал плечами. — С меня вполне хватит, если ты сумеешь вызвать душу умершего. — Смогу. — Не сможешь. Джаспер посмотрел ему прямо в глаза, из-под его вечной равнодушно-презрительной маски словно внезапно вырвались языки гневного пламени. — Не сможешь. — Нет. — Ты только хвастаешься. Клянусь своим подлинным именем, я это сделаю!» На мгновение все в ужасе застыли. Вырвавшись из объятий Ветчи, который изо всех сил старался удержать его, Гед бросился со двора, не оглядываясь назад. Танцующие над головами юношей волшебные огоньки погасли, умерли. Джаспер, секунду поколебавшись, последовал за Гедом. Остальные...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 Висели неподвижные звезды, царило полное безветрие. гет чуть отошел в сторону от остальных и поднялся выше по склону, потом обернулся и ясным голосом спросил. «Джаспер, чей дух мне вызвать?» «Вызови любой, ни один тебя не послушается». Голос Джаспера слегка дрожал, возможно, от гнева. "Гет", сказал мягко и чуть насмешливо. "Ты что? Боишься?" Даже если Джаспер что-то и ответил ему, Гет дожидаться не стал. Теперь соперник был ему безразличен, теперь на вершине холма в душе его исчезли ненависть и гнев, сменившись полной уверенностью в себе. Завидовать больше никому не стоило. Гетте сам знал, как велика его сила этой ночью на темном склоне зачарованного холма. Сейчас он был куда могущественнее, чем когда-либо. Сила заполнила его существо до краев. Он даже дрожал, едва сдерживая ее, рвущуюся наружу. Теперь он знал, что на самом деле Джаспер куда слабее его и послан судьбой лишь для того, чтобы именно в эту ночь привести его, Геда, сюда, что он ему никакой не соперник, а просто слуга судьбы. Под ногами Гед чувствовал корни горы, уходящие глубоко вниз во тьму, а над головой видел сухие далекие огни звезд.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 Я вызову прекрасную эль на которая поется в подвиге энлода Она умерла тысячу лет назад. Кости ее покоится далеко, на дне моря Эа. А может быть, на свете и не было никогда такой женщины? Разве годы и расстояние что-нибудь значат для мертвых? Разве наши песни лгут? Спросил Гет с той же мягкой насмешливостью и прибавил. «Смотри сюда, в пространство между моими руками!» Потом отвернулся и неподвижно застыл. И вот торжественным, медлительным жестом простер он руки свои как бы в приветствии, так начинает великое заклинание, вызывая души мертвых, и начал говорить. Он прочитал это, записанное с помощью рун, Заклинание, по крайней мере, два года назад, еще в книге Агиона, но с тех пор ни разу этих рун не видел. Тогда он прочитал их во тьме, и во тьме он теперь словно бы снова читал их, перед ним как бы открывалась в ночи нужная страница. Однако сейчас он хорошо понимал, что именно читает,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 начала сотрясать дрожь это вступало в силу великое заклинание голос геда звучал по прежнему негромко но как то изменился словно в глубине его таилась неведомая музыка да и слова что произносил он тоже были его друзьям неведомы Гед умолк внезапно откуда то из травы с ревом взвился вихрь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 Застонал горячий ветер. Даже если звезды и светили по-прежнему в небесах, то теперь никто уже их не видел. Слова заклятия, шипением и страшным бульканьем срывались с губ Геда, а потом он вдруг ясным и громким голосом выкрикнул: «Эльфаран!» И снова позвал он ее по имени.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 сверкающая брешь в черноте земли и ночи, прореха в ткани мироздания. Сквозь нее вырвался нестерпимо яркий огонь, и по неровному краю быстро и осторожно скользнуло нечто похожее на сгусток черной тени, и с яростью бросилось Геду прямо в лицо. Отпрянув назад и шатаясь под тяжестью этой твари, Гед крикнул коротко и хрипло.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 черная тварь могла бы попытаться последовать за ним в обитель смерти или в иное царство из которого явилось сюда этого то и ждал мастер заклинатель но гет остался жив его уложили в постель и мастер травник обработал рваные раны у него на лице на шее и на плечах раны были страшные глубокие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 или применять какое-то лечение. Порой мастера тихонько переговаривались между собой, а затем снова обращали внимательные взоры на своего повелителя. Он лежал неподвижно, его ястребиный нос, высокий лоб и седые волосы казались добело вымытыми струями лунного света.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 отличался очень темной кожей черные глаза его прятались под густыми бровями гет преклонил колено и присягнул новому верховному магу геншер некоторое время хранил молчание я знаю что ты совершил сказал он наконец но мне неизвестно Кем ты стал теперь? Я не могу принять твоей присяги. Гет поднялся с колен и вцепился рукой в ствол молодого деревца, росшего рядом с фонтаном, чтобы успокоиться. Он по-прежнему с трудом подбирал слова, обращаясь к Геншеру. Я должен покинуть остров Рок, господин мой? А ты этого хочешь? Нет. Чего же ты хочешь? Остаться. Учиться. Уничтожить зло. Сам, Немерль, не смог этого сделать. Нет. На мой взгляд, тебе уезжать срока не стоит. Только здесь под защитой мастеров и созданных ими волшебных стен, которые непреодолимы для сил зла. Если же сейчас ты покинешь рок, то высвобожденное тобой зло незамедлительно отыщет тебя и проникнет в твою душу. Оно подчинит тебя себе, и ты превратишься в оборотня, управляемого той тварью, которую выпустил в наш солнечный мир. Тебе следует оставаться здесь до тех пор, пока у тебя не достанет сил и мудрости, чтобы защитить себя от этого детища тьмы, если когда-либо это вообще станет возможным. Теперь же черная тень несомненно поджидает тебя. Видел ли ты ее с тех пор, «Во сне, господин мой!» Гет помолчал и вдруг заговорил с болью и стыдом. «Лорд геншер я не знаю, что это было. То, что вызвал я заклинанием, то, что бросилось на меня тогда...» «Я тоже не знаю. У этой тени нет имени. Ты от рождения наделен волшебной силой, но неправильно использовал ее...» произнеся заклятие, с которым справиться не сумел, не ведая, что заклятие это способно нарушить равновесие, гармонию света и тьмы, жизни и смерти, добра и зла. И руководили тобой гордыня и ненависть. Так удивительно ли, что случилась такая беда? Ты вызвал дух умерший, но вместе с ним... В наш мир пробралась нежить. Незваной явилась она сюда оттуда, где ничто не имеет подлинных имен. Прожденная злом, сила эта, жаждет творить зло и постарается использовать для своих целей тебя. Неумелым колдовством ты лишь придал ей сил, она обрела власть над тобой». и теперь вы с ней связаны. Это тень твоего невежества и самонадеянности, твоя собственная тень. А есть ли имя у твоей тени?» Гет, потрясенный до глубины души, еле стоял на ногах. Наконец он вымолвил. «Лучше бы я умер». «Кто ты такой, чтобы решать, что лучше? Ты, за которого Неммерль отдал собственную жизнь? Здесь ты, по крайней мере, в безопасности. Будешь жить здесь и учиться дальше. Говорят, ты был способным учеником. Так что продолжай заниматься своим делом и приложи максимум усилий. Это все». что ты теперь можешь. Так Геншер завершил свою речь и сразу же исчез, как это делают все маги. Фонтан по-прежнему искрился в солнечных лучах, и Гет некоторое время любовался его струями, слушая пение воды и думая о Немерле. Когда-то именно здесь, в этом дворике, он почувствовал себя словом, произнесенным солнцем теперь свое слово сказала тьма одно лишь слово, но нельзя было удержать его. гет покинул дворик и направился в свою прежнюю комнату в южной башне, которую оставили за ним там он сидел в одиночестве, пока гонг не позвал учеников на ужин в трапезной гет ни с кем из сидящих за длинным столом и словом не обмолвился, и почти не поднимал головы, стараясь не замечать даже тех, кто вполне дружески приветствовал его. Поэтому через день-другой все оставили его в покое, и сам он постоянно стремился к одиночеству, страшась невольным словом или делом сотворить зло. В школе не было видно ни Ветча, ни Джаспера, и он даже не спрашивал о них. Ученики, среди которых он когда-то считался заводилой и лучшим из лучших, давно обогнали его, так что всю весну и лето он занимался с младшими. Да и среди них не блистал. Слова любого заклятия, даже самого простого, он произносил, запинаясь. Руки не слушались его, и он постоянно ошибался. Осенью...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 Он низко склонился, спрятав лицо, и только поглаживал оттока. «Я думал, ты ко мне больше не придешь, Веч!» С трудом выговорил он, вовсе не думая никого упрекать. Однако Веч ответил, «Я просто не мог. Мастер-травник запретил мне навещать тебя. А с самого начала зимы я все время был заперт в эманентной роще».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 Посмотрел на него, и взгляд его был не таким, как всегда. В нем, пожалуй, любви меньше не стало, но то был уже взгляд настоящего и мудрого волшебника. Он мягко подбодрил друга. «Ты же не навечно привязан к острову Рок!» «Ну, я, например, мог бы и впредь помогать мастеру Аноматиту в одинокой башне». мог бы стать одним из тех кто всю жизнь разыскивает среди древних книг и звезд забытые слова истинной речи может быть может быть так я смогу больше никому никогда не вредить даже если и польза особой от меня не будет может быть и так сказал веч но хоть я и не важный провидец все же вижу дальше тебя и видится мне вовсе не Запертые комнаты с книгами, а далекие моря, драконы, изрыгающие пламя, башни больших городов и многое другое из того, что видит в поднебесе летящий ястреб. А что? Что ты видишь в моей прежней жизни? спросил Гет и резко вскочил. Тень его метнулась при этом с пола на стену, потом он отвернулся и медленно проговорил, заикаясь: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 но корабль мой отплывает сегодня ночью, отлив уже начался. Истребок, если когда-либо путь твой пройдет близ восточного предела, заезжай ко мне непременно. Если же я понадоблюсь тебе, призови меня именем моим. Эстариол. Тут Гет впервые поднял свое покрытое шрамами лицо и встретился взглядом с другом. Эстариол.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 где любил плавать деревню десять ольховен на лесистом склоне горы гонт утренние тени на пыльной деревенской улице огонь в горне деревенской кузни раздуваемый мехами зимние дни хижину ведьмы пропитанную загадочными ароматами с тяжелым от курений воздухом он давно уже не думал об этом но сегодня когда ему исполнилось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 и где находится. Но куда дальше поведет его жизненный путь, Гед не ведал и страшился узнать. На следующее утро он отправился через весь остров к одинокой башне. Оток, как всегда, уютно устроился у него на плече. В этот раз Геду понадобилось не два, а целых три дня, чтобы добраться туда. И он устал, едва держался на ногах, когда, наконец, впереди над шипящим, плюющимся пеной морем на самом северном мысу заведнелась башня. Внутри все было, как прежде, темно и холодно. И курем Мерук восседал на своем высоком стуле и составлял длинные списки имен. Он глянул на Геда и, не поздоровавшись, буркнул, словно тот никуда отсюда не уходил. отправляйся коспать». спать!»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 однако в глубине души он понимал, что все эти надежды тщетны. От мастеров школы и из древних мудрых книг Гет узнал все, что мог о существах, подобных той твари, которую упустил тогда. Впрочем, известно о них было немного. Ни одно из них не было описано или упомянуто прямо. В лучшем случае встречались отдельные, и не совсем внятные намеки на нечто столь же чудовищное. Тень явно не была ни призраком, ни творением древних сил Земли, и все же казалось, что она имеет и к тому, и к другому определенное отношение. Вот только какое! В книге «О естестве драконов», которую Гет штудировал с особым вниманием, Ему попалась одна история о давным-давно умершем повелителе драконов, который попал во власть одной из древних сил, некоего говорящего камня, который теперь лежит на прежнем месте в одной из северных стран. «По велению камня», — говорилось в книге, «человек тот воззвал душу из могилы, и она явилась из царства мертвых», но заклятие было искажено по воле камня, и на этот свет вместе с душой покойника явилось нечто незваное, и оно пожрало душу взывавшего, проникло в его плоть и в обличье его, ходило по земле меж людей, уничтожая их. Но в книге той, Не говорилось ничего об облике чудовища и о том, чем же вся эта история закончилась. Мастера ничего определенного по этому вопросу сказать не могли. Нежитью назвал его когда-то Верховный Маг. — Это существо с того света, — сказал Метаморфоз, а мастер-заклинатель просто ответил, — Не знаю. Мастер-заклинатель часто приходил и сидел возле Геда, пока тот болел. Он, как всегда, был мрачен и суров, но теперь Гед понял, какая самоотверженная у него душа, и очень его полюбил. «Не знаю», — сказал мастер-заклинатель, — «об этой вещи я могу предположить только одно — вызвать ее в наш мир». Смогла лишь очень могущественная сила, возможно, единственная в мире и обладающая неповторимым голосом. Твоим голосом, Гет. Но почему это так? И что это значит? Я тоже не знаю. Ты все узнаешь сам. Должен узнать. Или умереть. Или хуже, чем умереть. Голос мастера звучал тихо. Он мрачно смотрел на юношу. Ты, мальчишка, решил, что волшебник. Это тот, кто может все на свете. Когда-то, и я так думал, и все мы. А правда на самом деле в том, что чем человек сильнее душой, чем больше он знает, какой бы жизненный путь он не избрал, путь этот кажется ему все уже и уже, пока, в конце концов, он... не перестанет видеть его перед собой, а только делает то единственное, что должен делать. Когда Геду исполнилось восемнадцать, верховный маг послал его к мастеру-путеводителю. То, что изучают в эманентной роще, не принято особенно обсуждать за ее пределами. Говорят, что там никогда не звучит ни одно заклинание, и все же роща — это место совершенно волшебное. Иногда деревья в ней видимы, иногда нет. И сама роща не всегда находится на одном и том же месте, и даже не в одной и той же части острова Рог. Говорят, что сами деревья из рощи разумны и мудры. Говорят, что мастер-путеводитель постигает свою изысканную магию именно от деревьев, и если когда-либо деревьям этим суждено умереть, то вместе с ними исчезнет и его мудрость. Тогда же поднимутся волны морские и затопят острова земноморья, которые Сегой поднял из глубин океана задолго до того, как были сложены самые первые мифы,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 Теперь гет вспомнил, что всегда говорилось раньше о девяти мастерах с острова Рок, хотя сам он знал лишь восьмерых. Ветродуй, ловкая рука, травник, регент, метаморфоз, заклинатель, аноматит и путеводитель. Вроде бы девятым считали верховного мага. С другой стороны, когда выбирали Геншера, то для этого встречалась вся девятка. я думаю что ты мастер привратник сказал гет да гет ты завоевал право войти в школу назвав свое имя теперь же назови мое и обретешь свободу и постоянную возможность выходить отсюда старик улыбнулся и стал ждать гет молчал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 пока я достаточно не похудею, чтобы пролезть в эту щель. «Сиди, пожалуйста, сколько хочешь», — сказал, улыбаясь привратник. Гет чуть отошел и уселся под ольхой на берегу речки, отпустив отака поиграть и поохотиться близ илистых берегов на раков. Солнце садилось, но, несмотря на позднее время, закат сиял яркими красками,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 и ты не ответишь на один лишь мой вопрос. Что это за вопрос? Задай его. Как твое имя? Превратник улыбнулся и назвал ему свое подлинное имя, и Гет, повторив его, в последний раз вошел в большой дом. Когда же он снова покинул его, то одет был в темно-синий плащ,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 прошел вниз по улицам Твила к пристани, где ждал его корабль, покачиваясь на воде, ярко блестевший в утренних лучах солнца.